Замок казался вымершим, врос пасторевшим на несколько столетий. Или Еве просто так подумалось из-за царящей в нём тишины, подозрительной тишины. Им никто не вышел навстречу, не бренчал клависин, и в кухне не гремела посуда и тёте Лёуся. Тишина. И лишь кровавый след от ладони на деревянных перилах указывал путь. Искать нужно было наверху. Роман шёл медленно. морщился, зажимал рукой раненый бок, и его переживало, что он может потерять сознание, то ли от боли, то ли от кровопотери. А он лишь криво улыбался в ответ на её опасения и говорил шёпотом, как в детстве: "Не бойся, это всё мелочи". Полковника Бойцова они нашли на втором этаже. Он сидел в коридоре, прижавшись спиной к стене. В одной руке он сжимал измятый носовой платок, а во второй мобильный. Что? спросил Роман. Где она? Там. полковник кивнул в сторону полуприкрытой двери, ведущей в комнату Максимилиана. Попросилась, сказала, хочет проститься. Я отпустил. И что? Роман уже подходил к двери. Вместо ответа полковник лишь беспомощно махнул рукой с зажатым носовым платком. А Ева уже догадывалась, что увидит. Поэтому встала перед Романом, сказала решительно: Теперь я. И он послушался, отпустил её в комнату, когда этого она отпустила его в пещеру. Амалия сидела на кровати лицом к окну. Седые волосы рассыпались по острым плечам. Согбенная спина мелко вздрагивала. На звук еёных шагов она обернулась, выпустила из рук железное шестигранное зеркало, улыбнулась одновременно безумной и счастливой улыбкой. Я его видела, сказала шёпотом. Я видела своего мальчика. Да, Маля, вы его видели. Ева набросила на зеркало полотенце, подняла с пола, завернула поплотнее, так чтобы никто, даже она сама, не сумел заглянуть в его мутную бездну. Лодка качалась на волнах на самой середине сторожевого озера, и Ева качалась вместе с ней. крепко прижимая к груди опасный сверток. «Думаю, достаточно», — сказал Роман, сматриваясь в искрящуюся на солнце воду. «Бросай». Она бросила. Бросила с легким сердцем и какой-то отчаянной радостью. Словно вместе с проклятым зеркалом на озерное дно уходило все их прошлое. Уходила навсегда, безвозвратно.